Глава 24. В аэропорт мы выехали ранним утром. Я еще до конца проснуться не успела. Не помог ни душ, ни кофе. Хотелось забраться обратно под одеяло и проспать еще хотя бы пару часов. Но какой там? Охранник погрузил мои вещи в машину, а я пока садилась, судорожно вспоминала, все ли взяла. С рождением Темки сборы сосредоточились в первую очередь на его вещах. А тут я снова оказалась предоставлена самой себе. По крайней мере, в этом. — Так куда мы все-таки едем? Можно узнать? — спросила я, когда мы прошли контроль и оказались в терминале Шереметьево. Осмотрелась. Народа было много, несмотря на 5 утра. — Зачем? — Соколовский бросил на меня взгляд. Кивнул охраннику, и тот покатил наши чемоданы к стойкам регистрации. Ян пошел следом. — Соколовский! — рыкнула я, поймав его за руку. «Куда мы летим?» «В Таиланд», — все-таки ответил Ян. Я удивленно хмыкнула. «Вот чего я не ожидала, так это поездки в Таиланд». Сказал бы он, что мы летим на Аляску, удивилось бы и то меньше. «Вы там нефть будете искать? Или газ?» Не удержалась от сарказма. Ян улыбнулся, отцепил мои пальцы от своего рукава и сжал в ладони. Потом рывком притянул меня к себе. «Что вы делаете?» Прошипела, упираясь в него. У меня там встреча с партнером. Зиму он обычно проводит в Азии. Хорошо. И сколько туда лететь? Девять часов. Я едва воздухом не подавилась. Вытаращив глаза, смотрела на Соколовского и охреневала. Девять? Девять часов? Да мне такое разве что в страшном сне присниться могло. Пойдем. Не дав возмутиться, Ян потащил меня за собой. Пока я морально готовилась к бесконечному перелету. думая о том, что придётся кракозяброй свернуться на сиденье на 9 часов, мы прошли регистрацию. На отдельной стойке для vip клиентов конечно же. Я вспоминала свой опыт дальних перелетов, пусть был он довольно скудный. Два раза мы с Мишей и Артемом летали за границу. В Египет и Турцию. И те несколько часов, что мы были в воздухе, казались мне вечностью. Само собой, вряд ли Соколовский приобрел нам билеты в эконом, Но, если честно, разницы я не ощущала. В бизнес-зале мы заняли места на шезлонгах с видом на припаркованные у аэропорта самолеты, Как в кино. Роскошная жизнь, никогда для меня не предназначавшаяся. Да я и не стремилась к ней. Сейчас только сильнее убеждалась. Счастье не в деньгах, а в тех, кто рядом. Мельком посмотрела на Яна. А для него оно в чем? Вино. К нам подошел охранник Яна и протянул два бокала. Спасибо. Бокал я взяла, но к своему стыду даже не знала, как зовут охранника. Они менялись, как перчатки. Складывалось ощущение, что у Яна в штате человек сто, если не двести. Хотя, может, я не так далека от истины? Снова украдкой покосилась на Яна, потягивающего вино на шезлонге рядом. Кому рассказать мою историю, точно от зависти умрут. История для экранизации. Я, которая в понимании сильных и властных, никто и звать меня никак. Родила ребенка от одного из самых богатых людей в России. Живу в его доме, летаю с ним за границу, пью с ним вино в бизнес-зале. Но не жизнь, а сказка. О чем задумалась? Одним большим глотком, допив вино, Соколовский поставил бокал на столик между нашими шезлонгами. О сказке не стала увиливать я. Тоже поставила бокал рядом с его. «Надеюсь, со счастливым концом?» «Пока не знаю. Все от вас зависит». Пристально посмотрела на Яну. «Сказка. У медали две стороны. Только что я повернула ее светлой, а что, если заглянуть с другой? Гибель Миши, неопределенность нашего с сыном будущего, постоянный шантаж и напоминание, что я могу лишиться сына. Тряпка в руках с утра вместо нормальной работы и подчинения. «Сказка? А сказка ли...» Я не силен в счастливых концах. Губы Яны изогнулись в усмешке. Я покачала головой. Как минимум, одну сказку вы можете сделать былью. И какую же? Подарить Артему счастливую жизнь. А как же ты? Боюсь, вы мне помочь не сможете, я. А вдруг смогу? Вряд ли вы сможете вернуть мне моего мужа и ту жизнь, которая была у меня до этого. Он некоторое время задумчиво смотрел на меня. Постепенно мне становилось не по себе. Взрослый, без сомнений умный мужчина, который построил собственную империю. Ошибкой было бы считать его равным соперником. Опыта у него куда больше. А я? Что я? Я просто мама. Когда-то была женой, любимой женщиной, а теперь только мама. И горничная. А ты уверена, что та жизнь сделала бы тебя счастливой? Да, мгновенно ответила я. Ян снова перевел взгляд на стоящие за стеклом самолеты. С минуты смотрел и ничего не говорил. И только я подумала, что очередной наш выходящий за рамки отношений горничная-миллиардер разговор подошел к концу, как вдруг услышала. Я бы не был так уверен в этом. Михаил не тот человек, который мог бы сделать тебя счастливой. Ну, знаете. Едва не задохнулась от возмущения, села и подалась к Соколовскому. Что знаю. Он приблизил свое лицо к моему. Да ничего. «Ничего вы не знаете!» «Как ты считаешь, Аделина, почему мы с сыном перестали общаться?» «Я...» «Не отвечай». Он приложил палец к моим губам. Я вздрогнула, а он понизил голос. «Подумай, так ли Михаил был хорош, как ты себе вообразила?» «Подумай, девочка. Только очень хорошо. Подумай».